Глава восьмая. Сердце тьмы. «Ну, ты сохрани этот позитивный настрой!» Только и говорят девочки в ответ, а затем предлагают проводить меня до пункта назначения. Но стоит только сделать несколько шагов от кабинета, как плечо простреливает резкой болью, будто обожгло. «Амали, ты чего?» – спохватываются девчонки, видя, как я схватила из-за больное место. Но плечо тут же отпускает. потому не придаю этому особого значения и предлагаю подругам поскорее отсюда уйти. Однако, пока мы минуем коридоры, боль в том же самом месте возникает несколько раз, но уже не острая, а неприятная. Как назло, рядом нет уборных комнат, куда можно было бы зайти и оголить плечо. Может, меня что-то укусило? Приходится терпеть, отвлекаясь на красивые пейзажи с белокаменными башнями, виднеющиеся из окон Академии. Следом идут витражи с изображениями самых настоящих драконов и просторный холл, где толпятся адепты, просачиваясь в распахнутые двери класса. Мы прибиваемся к хвосту и, следовательно, занимаем один из последних столов, возвышающихся в самом конце зала. «Все вошли?» – спрашивает профессор, которого я даже не сразу замечаю из-за его маленького роста. Его практически не видно за трибуной, торчит лишь седой хвост. Но господин не желает выходить на обозрение. «Рассаживайтесь скорее!» – торопит он. И спустя пару минут адепты занимают последние места и стихают в ожидании лекции по магическим существам. «На чем мы остановились в прошлый раз? Кто мне напомнит?» Прокатывается низкий, хрипловатый голос профессора по огромному залу. Затем он скользит взглядом по головам адептов, выискивая самых умных. И такие находятся, но жаль, что не я. Я могла бы ему у столицы всех стран как скороговорку выдать, но никак не то, что он спрашивает. «На существах, способных влиять на эмоции, чувства и волю сознательных существ», тут же выкрикивает кто-то из зала. «Верно», — кивает профессор. «Мы с вами говорили в прошлый раз о сиренах, а сегодня узнаем побольше об амаринах. Кто-нибудь что-нибудь слышал о них?» «Да я о драконах, способных принимать человеческий вид, только на днях впервые узнала, куда уж мне. Но буду слушать в оба уха, ибо в этом мире мне понадобится все, даже информация об амаринах. которые, оказывается, могли влюблять в себя через поцелуй. На картинках, которые показывает профессор, они выглядят как самые обычные люди, только очень-очень красивые. И что примечательно, почти все рыжие. Даже жаль, что все давно вымерли. А может и к лучшему. Представляю, если бы в Амалии текла кровь Амарины. Ох, не сдобровать декану. Так, а какого черта я сейчас вспомнила о нем? Тут же ругаю себя и концентрируюсь на лекции, но она слишком быстро подходит к концу. Адепты сонливо потягиваются, поднимаясь со своих мест, подхватывают сумки и ленивым потоком выходят из зала. Сивиль, Линда, задержитесь!» вдруг говорит профессор, когда мы одними из последних хотим покинуть кабинет. Девчонки озадаченно переглядываются, а затем, попросив меня подождать в коридоре, направляются к трибуне. Только и киваю, и самый последний выхожу в холл. Адепты неспешно расходятся по сторонам, обсуждая какие-то свои планы, учебу, путешествия, еду. А я останавливаюсь возле белой колонны с массивной капителью. Припадаю к ней спиной, чувствуя прохладу, и терпеливо жду подруг. Но их все нет и нет, а холл уже несколько минут как опустел, и стало непривычно тихо, без гомона голосов. Думаю, не заглянуть ли мне в лекционный зал. Уже отрываюсь от колонны, как по спине вдруг строем троем проходят мурашки. Странное ощущение, что за спиной кто-то возник, холодом пронзает душу. Спешу обернуться, но не успеваю. Мощная рука вырывается из темноты за колонной, хватает меня, закрывая рот так быстро, что и крикнуть не успеваю, и утягивает за собой. Тут же рыпаюсь в попытке отбиться, но тело от макушки до пят отказывается подчиняться, будто его кто-то заморозил. Зато я чувствую, каждой клеточкой спины чувствую, как за мной кто-то стоит. Тебя сюда отправили не развлекаться. Хватит тянуть время, Амалия. Я за тобой слежу. И главе клана, ох, как не понравится мой отчет. Раздается хриплый, пугающий голос прямо у уха. А затем чужая рука исчезает с лица, а чувство, будто за спиной кто-то стоит, в момент проходит. Способность двигаться возвращается ко мне так же внезапно, как и отключилась. Разворачиваюсь в ужасе, готовая бежать прочь, но бежать уже не от кого. Кто бы это ни был, кто бы меня не схватил, уже ушел. Исчез? Не знаю. «О, ты все еще тут?» — раздаются голоса девочек, и я кидаю растерянный взгляд в их сторону. Хвала богам, они уже вышли из аудитории и спешат сюда. Я подаюсь навстречу, а сердце продолжает отбивать барабанную дробь от страха. И это мерзкое чувство, что меня могут вновь схватить, никак не проходит. Замечаю, как меняются лица у девочек, и тут же спешу им улыбнуться, чтобы разогнать тревогу. Мысль рассказать им о странном человеке, схватившем меня, возникает в первую очередь. Но осознание того, что мои проблемы не их ответственность, заставляет молчать. Они и так едва не погорели, когда помогали мне с залом теней, да и вряд ли они в курсе всех дел Малии, особенно ее миссии. Это ведь имел в виду тот тип, что напугал меня сейчас до чертиков. Он четко сказал: Тебя сюда не развлекаться отправили. А еще сказал, что следит. Следит, черт подери! А я расслабилась, забылась. В студенческую жизнь чуть не ушла с головой, когда моя настоящая жизнь висит на волоске. И ректор ведь предупреждал, что я связана с какими-то опасными людьми». А я отмахнулась, решила, что сначала разберусь, как вышло, что оказалось в этом теле, но не учла, что могу отдать концы еще до того, как получу хотя бы пол ответа. Черт подери, что же мне делать?» Старательно думаю я, пока мы бредем в столовую. Не глядя, хватаю какие-то пирожки у раздаточного стола, следуя примеру девчонок. И точно так же мрачно сижу за столом. «Да что с тобой?» «Ты будто ходячего мертвия встретила, пока нас не было», ворчит Линда, а я лишь нервно усмехаюсь. «Умертвием скоро могу стать я, и вряд ли ходячим», так и хочется сказать, но вместо этого просто отшучиваюсь, а глазами то и дело смотрю по сторонам, потому что кажется, что тип из темноты может вернуться в любую минуту. Но он не вернется. он хотел лишь напомнить о себе, поторопить. «Желал бы навредить, уже бы сделал», говорю сама себе, набивая яблочным пирогом рот. И тут замечаю взгляд. Декан Реймар стоит на другой стороне обеденной залы и смотрит прямо сюда. Но сейчас вообще не до него. Потому я отворачиваюсь без раздумий. Быстренько выпиваю свой чай и тороплю девчонок на выход. Очень хочется вернуться в комнату, накрыться теплым шерстяным одеялом, уснуть и забыть обо всем. Но занятия никто не отменял. А раз я не могу взять и проснуться в своем мире, приходится проживать эту жизнь по правилам. Когда мы приходим в следующий кабинет, за старинными дубовыми столами уже сидят адепты, готовясь к уроку. Мы вновь занимаем места на самом верху, и спустя несколько минут в аудитории появляется высокий мужчина с проседью в волосах, но живым искрящимся взглядом. Он занимает свое место за кафедрой и внимательным взглядом проходится по аудитории. Сегодня мы будем заниматься созданием необычного артефакта – зеркала желаний. или, как его еще называют, «зеркало истины». «Это не просто предмет интерьера. Оно может показать вам то, что скрыно в глубинах вашей души, отразить саму истину, о которой вы даже не догадываетесь», произносит профессор. Вокруг раздаются восторженные шепотки адептов, а я на секунду отвлекаюсь от своих переживаний и начинаю прислушиваться к каждому его слову. «Зеркало истины» звучит интересно. «В этом мире чего только нет». «Для создания этого зеркала нам понадобится специальный вид стекла, обработанный магией лунного света, а также несколько редких кристаллов, которые будут служить в качестве магического источника. Ну и, конечно же, руны и ваша магия», — продолжает профессор. И «Я с жадностью впитываю каждое слово, пока не соображаю, что веду себя в самую настоящую ловушку». Он сказал «магия». «Но все, на что я пока что способна, это выкидывать пламенные искры из пальцев». И то, происходит это неподконтрольно. А что, если я и здесь что-нибудь воспламеню? «Приступаем», — командует профессор. И крышки столов, как по волшебству, отодвигаются в стороны, открывая потайные ящики, где лежат зеркала, камни и еще несколько приборов, нужных для работы. «Задание выполняем командами по четыре адепта и смотрим на меня внимательно», — требует профессор, первым делом поднимая вверх и зеркало. Мы с девчонками тут же оглядываемся и с облегчением обнаруживаем, что нас в команде будет только трое. Хорошо, что сели на последнем ряду. Под четкий инструктаж поднимаем зеркало, опускаем его на специальную ткань, похожую на зеленый бархат. И дальше... Дальше я вхожу в раж вместе с девчонками. Забавно, но этот процесс чем-то напоминает лепку из пластилина, как в детстве, только еще увлекательнее. Даже теряю счет времени, пока мы старательно создаем артефакт. Я аккуратно присобачиваю шесть разноцветных камней по нужным точкам. Линда наносит метки для рун, а Севиль практически выжигает их каким-то специальным пером, предварительно надев перчатки. «Молодцы! Не отставайте!» — хвалит и тут же подгоняет кого-то профессор, а затем задерживает взгляд на мне. «Вижу, вы тоже решили взяться за ум, адептка Арто!» — отмечает он. «Но вовсе не зло, а будто бы хвалит, и это чертовски приятно». Даже сиять начинаю изнутри. Только вот долго это светлое чувство не длится. «Основа готова? Отлично. Последний этап», — говорит профессор. «Выберите самого сильного из команды, и пусть он напитает зеркало своей природной магией». Ух, как круто звучит. Тут же смотрю на девчонок, желая узнать, кто же из них это сделает. Но они как-то удрученно смотрят на меня. «Что?» — тут же округляю глаза. Добыть да того не может, чтобы они хотели доверить это дело мне». Артефакторика для меня косвенный предмет, я зельевар, сообщает Линда. Но магия ведь есть, не понимающе шепчу ей в ответ. Не та, которую стоит сейчас использовать, уклончиво отвечает она, и я понимаю, что лезть под шкуру ради собственного любопытства не стоит. Зато Сивиль, кажется, отлично понимает, что там за особенная магия у Линды. А ты, спрашиваю у блондинки, а она лишь пожимает плечами и улыбается. Я хороша в науках, но резерв пока слабый. «Думаю, будет лучше, если это сделаешь ты», — отвечает она. «Я тут же хочу напомнить, что в прошлый раз, когда я экспериментировала с магией, случился пожар». Но девочки будто без слов понимают тревоги. «Не волнуйся, мы поможем. Тем более профессор рядом», — говорят они. А затем просят меня положить обе руки на зеркало, закрыть глаза и представить внутри себя сферу из света, ощутить ее тепло или даже жар, и позволить тонким нитям пройти, проскользить по моим жилам, стремясь в кончики пальцев, и выскользнуть в самое зеркало. Они говорят, я слушаю. И, пожалуй, впервые в жизни испытываю такое потрясающее чувство внутри. Чувство целостности. Чувство важности и нужности этому миру. Оно разрастается, согревая меня изнутри. Затем протекает по рукам, обжигает кончики пальцев. И раздается легкий щелчок, будто что-то треснуло. Ой! Тут же открываю глаза и смотрю на зеркало, в котором появилась трещина. но она тут же исчезает на глазах. «Что у вас такое?» спрашивает профессор, остановившись у нашего стола. Кидает взгляд на зеркало, нахмурившись, смотрит на меня и на мои руки. «Это вы сделали, адептка Арто?» спрашивает он. «Я ведь не испортила?» отзываюсь в ответ. А он, как назло, многозначительно молчит, а потом выдает. «В «Вашей команде зачет, но в следующий раз контролируйте силу», сообщает профессор. и, задумавшись на пару секунд, бурчит себе под нос что-то в духе, и кривой арбалет иногда попадает в яблочко, а затем уходит проверять других адептов. Я же, наконец-то, выдыхаю, убираю руки от зеркала и перевожу взгляд на девчонок, натыкаясь на их удивленные лица. Что-то не так? Тут же напрягаюсь. понимая, что я не знаю всех тонкостей мира и могла себя чем-то выдать. Они уже неоднократно подозревали меня, основываясь на том, как ведет себя моя магия. существование которой я до сих пор не осознаю всецело, несмотря на творящиеся чудеса. Ну, начинает была Линда, как Севиль тут же тихонько тычет в нее локтем. Нет, все в порядке. Кажется, инцидент в кабинете декана пошел тебе на пользу, кивает она, за что получает от брюнетки негодующий взгляд. Да-да, именно так, сквозь натянутую улыбку шипит блондинка подружки, и Линда нехотя решает подыграть, именно подыграть. «Наверное, Сивиль права», — говорит она, «а затем мы все отвлекаемся на профессора». Он как раз останавливается у трибуны, чтобы завершить красивым словцом занятие. «Помните, что зеркало желаний показывает правду лишь один раз, и это зачастую бывает не та правда, которую мы хотим увидеть», — говорит он. Но именно в этом заключается его магия. Оно открывает глаза на истину, какой бы горькой она ни была, и только от нас зависит, что мы сделаем с этим знанием. Когда речь заканчивается, зал взрывается от аплодисментов, а адепты начинают делить зеркала между собой. «Оно твое», — решает Сивиль, протягивая мне артефакт, хотя я даже не думала на него покушаться. «Более того, не хочу. Мало ли что оно там может показать, если я в него взгляну». «А как же вы? Мы над ним работали. Будет честно, если оно останется у кого-то из вас», — отказываюсь я. Если оно кому-то из нас понадобится, то мы попросим. «Да, Сивиль?» – поддерживает Линда. берет бархатную зеленую ткань, оборачивает ею зеркало и сует мне в руки. «Главное, не потеряй его в бардаке, мисс Грин!» – добавляет, посмеиваясь, Сивиль. «Я вспоминаю, что должна еще сегодня отработать наказание. А ведь хотела дойти до библиотеки, чтобы поискать информацию по ингредиентам из того списка, который, скорее всего, писала Амалия. Но, может, в классах мисс Грин тоже найдется что-то полезное?» С такими мыслями и выхожу с девочками из аудитории, минуя светлые коридоры, и надеюсь на лучшее, пока мы не спускаемся по мрачной лестнице в темный холл. На каменных стенах фонят чернотой желтые факелы, смешивая запах Гарри с чем-то еще более ужасным. «Держи», — говорит Сивиль, протягивая мне носовой платок. «Поверь мне, он тебе пригодится», — добавляет она, указывая на единственную в холле дверь. «Видимо, за ней и находится место моей каторги». Все настолько плохо, уточняю у девчонок, хочу заранее быть готовой ко всему. Уборку лаборатории назначаю только в случае самых тяжелых проступков, только и отвечает Линда. Мы бы пошли с тобой и помогли, но если об этом узнают, то увеличат наказание втрое. Да что вы, без вас со своей головой я бы и сюда сама не дошла, отвечаю девчонкам и, пожелав им хорошего дня, ступаю к двери. Ох и не нравится мне запашок, просачивающийся из кабинета в холл. Но деваться уже некуда. Потому, вдохнув поглубже, толкаю дверь и тут же застываю. Сначала у меня дергается левый глаз, затем правый, а потом оба. Что за... Я что, стою в преисподней? Это мой персональный ад? То, что я вижу, совсем не ассоциируется с учебным классом. Это скорее поле битвы после жестокого сражения, а не лаборатория по зельеварению. Здесь все не так, как показывают у нас в кинолентах. Вместо блестящих медных котлов бурлящих зельями, лежат разбитые осколки облитые темно-зеленой жидкостью, пахнущей горелым сахаром и гниющими травами. Стены, видимо когда-то украшенные какими-то пометками, сейчас покрыты черными сажевыми подтеками. На полу лежат остатки рассыпанных ингредиентов, сухие лепестки роз, лохматые корни какого-то неизвестного мне растения, блестящие змеиные чешуйки, или не змеиные, неважно, И все это добро вперемешку со осколками стекла и разбитых колб валяется на полу. В центре лаборатории стоит огромный котел, который опасно перекошен. Из него струится густой дым, пахнущий жженой серой и гарью. Глаза начинают слезиться, а горло разрывает от сухого давящего кашля. Теперь понятно, для чего мне надушенный платок. Чувствую, если еще проторчу здесь хоть минуту, то придется уже меня отсюда выносить, и не факт, что живой. Поэтому, пробираясь сквозь этот погром, я подхожу к крохотным окнам и распахиваю их. Пусть хоть немного этот смрад выветрится. Жадно глотая свежий воздух, осматриваю предстоящий участок работы. И от всей души костерю амалию, на чем свет стоит. Набедокурила она, а расхлебывать мне. И ведь если сбегу, опять накажут. Ох уж это арто, рычу про себя. Но все же принимаюсь за работу. Начинаю собирать осколки стекла. И слышу звук. Хлюп. Прекрасно, я топчусь на какой-то слизи. Убрав пол какой-то старой метлой, очищаю парты от пятен и непонятной субстанции. Благо, перчатки здесь есть, да такие, как у сварщиков. И правильно, мало ли что тут химичили, точнее, магичили. Закончив с партами, иду к преподавательскому столу и собираю вырванные страницы из книги «Свойства магических растений». Тянусь за последним листом, который валяется под партой, как внезапно застываю, не разгибаясь. Это же «Сердце тьмы», читаю я.